Глава восьмая. В дворце Четырёхглазого. Вниз вела белая лестница. Возле неё стояли ещё два охранника. Такие же белоглазые, слепые, с такими же длинными, как хоботки носами и большими ушами. Коридор под камерами был ярко освещен и покрашен в белую краску, отчего создавалось больничное настроение. Охранники быстро пошли вперёд. Два охранника впереди, третий сзади. По сторонам коридора были двери, такие же белые, как и стены. Из-за некоторых слышались голоса. Одна была приоткрытая, и кто-то там плакал. Поворот. За ним ещё один охранник. При виде своих коллег он отступил, вжался в стену. Ещё поворот. Ещё охранник. Они бежали по лабиринту, и за каждым углом стоял охранник с палкой наготове. Потом они попали в круглый зал. По сторонам большой двери в конце его стояли на страже два чудовища, которых Алисе в книгах видеть не приходилось. Это были огромные карикатуры на людей, коренастые, корявые, зубчатыми мордами и глазами на выкате. Чудовища качнулись навстречу друг другу, закрывая проход. Первый охранник остановился в шаге от них и прошептал пароль. Чудовища нехотя расступились. Проходя мимо, Алиса подняла голову и встретилась взглядом с чудовищем. И поняла, что оно слепое. Белые глаза были без зрачков. Пропустив пленника вперёд, охранники остались снаружи. Дверь тихо закрылась. Они стояли в самом настоящем тронном зале, как будто перенесённом в это подземелье старинной сказки. Алисе даже показалось на секунду, будто она видела его на картинке в детской книжке. Широкая красная ковровая дорожка вела к возвышению, на котором стоял позолочённый каменный трон с высокой спинкой наверху которой была прикреплена резная хрустальная корона. Балдахин на троном был сделан из белого меха, а под сводчатым потолком было прикреплено вырезанное из камня изображение огромного отвратительного насекомого, глаза которого светились и, казалось, наблюдали за каждым, кто посмел войти в тронный зал. Прошла минута, может быть, две, пока Алиса и Пашка осматривались, не смея шагнуть вперёд, Но зал был по-прежнему пуст и зловеще тих. «Эй!» — не выдержал, наконец, Пашка. «Кто тут живой?» «Ивой!» — откликнулось эхо. Алиса разглядывала стены зала. Они были украшены картинами, выложенными драгоценными камнями. На картинах были изображены мрачные горы, ущелья, высокие ели, тесно стоящие у подножия гор. Между деревьев была протянута паутина. У подножия ели росли громадные поганки и мухоморы, На мухоморах сидели чёрные улитки. Картины эти были сделаны так тщательно, что не сразу сообразишь, что стоишь в зале, а не в тёмном лесу. Каждая картина была выпелена из малахита, горы выложены из сапфиров и бирюзы. «Не прячьтесь от меня», — сказал Пашка. «Меня не надо бояться». «Пашка», — укоризненно сказала Алиса, — «ты опять за своё». Нет, ты только подумай, притащить нас в подземелье, издеваться, а потом привести в минералогический музей. Храбришься? спросила Алиса. Мне тоже не по себе. Я ничего не боюсь, ответил Пашка громко, чтобы тот, кто подслушивает, не сомневался в Пашкиной отваге. Просто мне всё это надоело. С этими словами он повернулся и направился обратно к двери. Толкнул её, но дверь была заперта. Эй! сказал Пашка. «Выпустите меня!» Он стучал в дверь кулаками, но дверь была гранитная так что он только отбил кулаки. «Ну ладно», — сказал Пашка. «Тогда я объявляю здесь революцию. Отныне я и есть четырёхглазый. Кощей Бессмертный, властитель подземного царства». Он перебежал зал, поднялся на три ступеньки и сел на трон. «Ну как?» — спросил он. «Похоже, где бы ещё корону найти?» Но тут он вскрикнул, поскочил на троне, скатился по ступенькам вниз и сел на ковёр. «Что? Что случилось?» — Алиса подбежала к нему. «Дёргается, током бьёт», — сказал Пашка. «Даже трон у них не настоящий «Я думаю, что за нами наблюдают», — сказала Алиса. «Наблюдают и посмеиваются. Пустили детей в тронный зал. Посмотрим, настоящий ли это противник или просто детский сад, который вышел сюда порезвиться». «А что я такого сделал?» — обиделся Пашка. «Я пошутил. Каждый может пошутить». В тишине послышался тихий смех. «Совсем рядом». Он доносился откуда-то из-за трона. Алиса быстро пошла туда, откинула тяжёлую махровую портьеру и увидела за ней небольшую притворённую дверцу. «Пашка, смотри». Пашка уже был рядом. «Он туда спрятался». «Может, это ловушка?» «Какая ещё ловушка? Мы с тобой где? Разве не в ловушке?» «Ловушки. А из ловушки в ловушку можно ходить без пропуска». С этими мудрыми словами Пашка первым вступил в тускло тусклоосвящённый проход за тронным залом. Это был узкий, чистый, безликий коридорчик, в который выходило несколько дверей. За первый был какой-то склад, там грудами лежали вывески и плакаты «Вход воспрещён», «В труде высшее счастье», «Снова вход воспрещён», Норму выполнил дотла, будет свежей голова. Сегодня не доел, завтра остался запас. Снова вход воспрещен и просто нельзя. Они прошли ко второй двери. Она была закрыта на засов. Пашка хотела откинуть засов, но Алиса сказала. «Если он спрятался, то не сюда». «Разумно», — согласился Пашка. В третьей комнате стояло несколько вырубленных из камня ящиков. Все они были наполнены драгоценными камнями. В одном — груда рубинов, в следующем — алмазы, затем — ящик с изумрудами. Все камни были огранены и сверкали в полутьме, но от того, что их было слишком много, они не казались драгоценными камнями, а выглядели как куча стекляшек. Ведь драгоценный камень, чтобы быть драгоценным, должен быть одиноким. Они повернули за угол. Коридор кончался небольшой лестницей и перилами. Двенадцать ступенек — Они поднялись на площадку, куда выходила дверь, обитая кожей, обыкновенная дверь, какие бывают в старых домах. На двери был прикреплён почтовый ящик, на стене рядом с дверью кнопка звонка. Пашка толкнул дверь, она была заперта. Тогда Алиса нажала на кнопку звонка. Внутри отозвалось мирно: "Дин-дин". "Иду, иду", послышался за дверью голос. Дверь приоткрылась на цепочку, и в щели Блеснули очки. «Вам кого?» — спросили изнутри. «Это было как во сне. Только что ты прошёл мимо чудовищ, стоял в тронном зале, видел ящики с изумрудами и вдруг, как пробуждение, а может, провал в другой сон. Мирный голос за обыкновенной дверью». Алиса не нашлась, что сказать, ведь не Кощей же спрашивать. Но Пашка вдруг сообразил. «Простите?» — спросил он. «Гарольд Иванович здесь живёт?» «Гарольд Иванович? А кто вас к нему послал?» «У нас письмо к нему от брата Семёна Ивановича». «Не может быть. Сейчас отворю». Звякнула цепочка. Дверь растворилась. На пороге стоял невысокого роста худенький пожилой человек в очках, одна однодушка которых была сломана и подвязана верёвочкой. Он был в синем халате и шлёпанцах на босу ногу. «Заходите, пожалуйста, умоляю вас, здесь опасно стоять снаружи». «Проходите внутрь, проходите». Алиса и Пашка прошли узким тёмным коридором, где стояло длинное в рост человека зеркало, и на пустой вешалке висела шляпа в небольшой кабинет. Стены кабинета были уставлены стеллажами с книгами. Там стоял письменный стол, на котором лежали бумаги и тетради, и горела лампа под зелёным абажуром. Перед столом стояли два чёрных кожаных кресла. Алиса посмотрела на Пашку, Пашка на Алису. «Давайте знакомиться, молодые люди». — сказал хозяин квартиры. Меня, как вы изволили проницательно догадаться, зовут Гарольдом Ивановичем. — Я Алиса Селезнёва. — А я Павел Гераскин. — Чудесно-чудесно. Гарольд Иванович пожал гостям руки. Уж я не чаял дождаться вести из дома. А как же вам удалось меня отыскать? — По фотографии, — сказал Пашка и протянул Гарольду Ивановичу его портрет, который вызывал такой ужас у обитателей подземелий. Гарольд Иванович взял фотографию и принялся её рассматривать. «Как я изменился!» — сказал он. «Даже не нужно смотреть в зеркало, чтобы понять, как промелькнувшие годы избороздили моё тело, моё чело морщинами. О, годы, годы!» С этими словами Гарольд Иванович прошёл за стол, сел и поднёс фотографию к глазам. «У меня ещё письмо к вам есть», — сказал Пашка и протянул Гарольду Ивановичу конверт. «От брата?» «Отсени! Как я вам благодарен, мои юные друзья! Да вы садитесь, садитесь, отдыхайте. В ногах, правда, нет, как говорил Цицерон». Гости послушались, но как только Алиса опустилась в кресло, она от удивления подскочила. Кресло лишь казалось кожным и мягким. В самом деле оно было искусно вытесано из чёрного мрамора. Только ударившись об него, можно было понять, что кресло — обман. Пашка вскочил, потирая ушибленный локоть. «Это как понимать?» — воскликнул он. «Зачем вы обманываете людей?» «В чём дело?» Гарлет Иванович поднял голову и удивлённо уставился на пашку сквозь очки. «Это же не кресло, а камни!» «Ах, да!» Гарлет Иванович виновато улыбнулся. «Я виноват. Эти кресла стоят здесь так давно, и так давно в них никто не садился, что я сам поверил, что они кожные. Господи, как бежит время! Поймите, я старею, я теряю память». Я становлюсь рассеянным, и мне так дороги все воспоминания о моём земном прошлом. О нашей сеней квартире, о дедушкиных креслах, что я стараюсь поддерживать себе иллюзию того, что жизнь продолжается. Да, жизнь моя явно уже прекратилась, но я себя обманываю. Простите старого немощного человека. «Ничего», — смутился Пашка, — «я понимаю, просто от неожиданности». «Хотите, я уступлю вам мой стул?» Гарольд Иванович даже приподнялся. «А я постою». «Нет, что вы!» — возразил Пашка. «Сидите, я не устал». Наступила тишина. Гарольд Иванович снова углубился в чтение письма. Пашка отошёл к полкам, стал смотреть на корешки книг. Потом, не подумав даже, что надо попросить разрешения, протянул руку, чтобы достать одну из книжек. И тут же отдёрнул руку, потому что между пальцами и стеллажом пролетела голубая искра. «Ой, током бьёт!» «Что?» — Гарольд Иванович был раздражён. «Из запас я не могу дочитать письмо. Что ещё стряслось?» «Я хотел взять, а оно ударило». «Это остаточное электричество», — сказал Гарольд Иванович. «Возможно, вам приходилось об этом слышать. Электричество накапливается в горных породах». Алисе показалось, что глаза Гарольда Ивановича за толстыми стёклами очков улыбаются. Или ей это показалось? А его указательный палец дотрагивается до кнопки посреди стола. «Не расстраивайтесь, Павел Гераскин», — продолжал Гарольд Иванович. «Это не настоящие книги. Откуда мне здесь их добыть? Это лишь корешки, выточенные из камня. Как учёный интеллигентный человек, я не мыслю себе существование без библиотеки. За долгие годы я выточил эти стены». Точную копию библиотеки моего дедушки. Видите? Вот полное собрание сочинений Чарльза Дарвина. А это моя любимая книга. Произведение французского энтомолога Фабра. Он так интересно писал о муравьях. А дальше справочники. Справочники, словари. Но есть книги для развлечения. Да, я не чушь этому. «Видите пиквикский клуб дикенса «А это его же роман «Айвенга».» Алиса послушно смотрела на корешки. На них золотом вытеснены названия. Но ведь «Айвенга» написал не «Диккенс», а «Вальтер Скотт». А тут написано дикенс «Простите», — сказала она, но Пашка её опередил. «Смешно», — сказал он. «Любой ребёнок знает, что «Айвенга» написал «Вальтер Скотт». «Что?» Гарольд Иванович буквально подскочил на стуле. «Конечно же, Вальтер Скотт. А там что написано, Диккенс? Это безобразие. Я прикажу казнить всю типографию. Я их растерзаю». Рука Гарольда Ивановича протянулась к красной кнопке, но в миллиметре от неё замерла. Гарольд Иванович спохватился и переменил решение. «Ладно», — сказал он, — «пошутили и хватит. Но я должен сказать тебе, Паша, что ты...» «Безобразно воспитан. Если пожилой немощный человек совершил маленькую ошибочку, неужели ты должен смеяться над ним? Неужели у тебя хватит совести смеяться и издеваться?» Казалось, Гарольд Иванович вот-вот заплачет. Голос его дрожал. «Я не хотел», — сказал Пашка. «Нечаянно получилось». «Я принимаю твои слова за извинения», — сказал Гарольд Иванович и мы забудем об этом печальном инциденте. Прошу тебя, Алисочка, расскажи мне подробнее о моём брате Сене, как он выглядит, чем занимается, скучает ли обо мне». «Он очень о вас скучает и любит вас», — сказала Алиса. «Все двадцать лет, прошедшие с того дня, как вы потерялись в пещере, он не вылезал из кузницы, чтобы изготовить подземную лодку для вашего спасения». «Это удивительно», — сказал Гарольд Иванович. «Значит, он всегда верил, что я жив. Я этого не хотел». «Значит, вы нарочно потерялись?» — удивилась Алиса. «Всё значительно сложнее. Ах, сложнее. Ты ещё девочка. Тебе не понять той страсти, которая ведёт настоящего учёного к подвигам и жертвам. Неужели ты думаешь, что Колумб, отправляясь в безнадёжное и опасное путешествие к берегам неизвестной Индии, «Колумб открыл Америку, а не Индию», — мешался Пашка. «Павел», — сказал печально Гарлетт Иванович, — «ты плохо кончишь и, может быть, даже в ближайшем будущем». «Колумб отправился открывать Индию, открыл Америку», — сказала Алиса. «Молодец, девочка. Так вот, Колумб также вынужден был разорвать связи со своими близкими, бросить семью, которая его не понимала, и даже оставить на произвол судьбы своих детишек». Но если бы он думал о семье, Америка осталась бы не открыта, а Колумба никогда бы не прославился. «Но Америка уже открыта. Зачем мы по землю полезли?» <свят> — спросил Пашка. Он дразнил Гарольда Ивановича и Алиса, хоть и не одобряла Пашкиного поведения, понимала, что Пашка не верит этому тихому старичку и ни на секунду не забывает о несчастных гномах. Гарольд Иванович лишь вздохнул и продолжал. Я рождён не для обычной жизни, не для того, чтобы ходить на службу или сидеть в кабинете. Я из тех пионеров, которые первыми поднимаются на Эверест и достигают Северного полюса. Меня влекут высокие цели познания». Гарольд Иванович вскочил, начал бегать по кабинету, размахивая руками. Халат его распахнулся и летел сзади, словно крылья летучей мыши. «Мой любимый дедушка посвятил жизнь подземным исследованиям». Он открыл восемь видов насекомых, таящихся в глубинах земли, в тишине, в темноте, в подземных озерах и безмолвных реках. Статьи моего дедушки публиковались в ведущих энтомологических журналах Европы. Но «Сколопендра таинственная», «Безмолвный страж подземных пространств и пропастей», о которой писал в своем труде средневековый путешественник Генрих Сельмусфанский, который утверждал, что укус ее вызывает сладостное видение, скалопендра таинственная моему дедушке не далась в руки, и бессмертная слава ускользнула от него. С той минуты, как я осознал себя, с той минуты, как я впервые взглянул на коллекцию моего дедушки, на прозрачные, почти невидимые тельца и ножки насекомых земной пучины я понял что у меня в жизни есть призвание и этому призванию я следовал всю жизнь да всю жизнь меня не волновали страсти и шум земной поверхности я убегал с роков чтобы забраться в подвал или подпол я проводил каникулы в пещерах и ямах в тишине в тишине в тишине последние слова гарльт иванович произнёс тихим свистящим шёпотом ну ваш брат Семён иванович — сказал Алиса. — Рассказывал нам, как вы о нём заботились, как вы заменили ему родителей. — Я человек долго сказал Гарольд Иванович совсем другим громким пронзительным голосом. — Во мне уживаются две натуры. Одна романтическая, стремящаяся к неизведанному, к великим свершениям, любящая тишину и уединение подземных глубин. И вторая моя натура — это долг. Долг с большой буквы. Как тяжело мне было нести свою ношу, тащить на своих слабых, неокрепших еще юношеских плечах заботу об этом толстом, шумном, неуемном мальчишке, полном каких-то шуток, розыгрышей, необдуманных поступков, всегда жующим что-то, всегда что-то требующим от меня. Как я порой ненавидел его! Но я стискивал свои молочные зубы и нес свой крест». И ждал, с наслаждением ждал того момента, когда Семён подрастёт настолько, что я смогу наконец-то оставить его и не мучиться совестью, что я чего-то не доделал. Вы просто не представляете, какой я совестливый человек. Я дождался, выполнил свой долг и ушёл к романтике глубоких пещер, к одиночеству. «Значит, вы не хотите возвращаться?» — спросила Алиса. — Я? Возвращаться? В сутолку и самотоху жизни мелких людишек, которые не знают великого слова «порядок», которые не имеют высокой жизненной цели? Нет, моё место здесь, среди моих коллекций тишины. — Но ваш брат так переживает. — Это несоизмеримо. Гарольд Иванович расстегнул пижамную куртку, и там обнаружился широкий кованный пояс, прикреплённый к нему связкой ключей. Он выбрал маленький серебряный ключ, подошёл к большому резному шкафу и, прикрывая замок от гостей спиной, открыл его. Шкаф был поделён на плоские ящики. Один из них Гарльт Иванович вытащил, осторожно перенёс на письменный стол и произнёс. «Можете убедиться сами». На планшете ровными рядами были прикреплены насекомые. Совершенно одинаковые паучки, почти прозрачные, с ноготь размером, но с длинными тонкими ножками. «Знаете ли вы, мои дорогие гости, — сказал Гарольд Иванович, — что этот вид паука неизвестен науке? Совершенно неизвестен. Ни один учёный не подозревает о его существовании, и я его открыл. А знаете ли, как он называется? Он называется паук Гарольди. Мою честь. А в этом шкафу хранится ещё более ста неизвестных видов. Более ста. И все они называются в мою честь». «Очень интересно», — сказал Пашка. «Но если все они Гарольди, как их различить?» И «Их не надо вам различать. Я их различаю, этого достаточно». «А зачем вам так много одинаковых?» — спросила Алиса. «Одинаковых? В природе не бывает двух одинаковых особей. Каждый отличается. Как отличаемся мы с вами? Я же каждого паука знаю в лицо. Я никогда их не перепутаю». «Я должен поймать всех, всех, понимаете, и всех наколоть на булавки. Они все Гаральди, они все мои». «Но их не останется, если вы их всех поймаете». «Это мой идеал. Тогда они останутся только здесь. И если вы, профессор Браун, или вы, доктор Сигемитсу, захотите убедиться в их существовании, пожалуйста, идите ко мне, просите, умоляйте, может быть, я соглашусь показать, а может и нет». Гарольд уморился, побледнел. Он устало поставил обратно на место планшет с паучками, запер шкаф и застегнул пижаму. «Это романтическая половина моей жизни». «А ту Аскалопендру вы нашли?» «Молчите!» — вдруг испугался Гарольд Иванович. «Вокруг завистники, не смейте говорить о самом святом, самом сокровенном!» Он перевёл дух, прошёл к себе за стол, уселся, устало положил руки перед собой. Наступило долгое молчание. Его прервал Пашка. «А вопрос можно задать?» «Задавай». «Кто такой Четырёхглазый?» «Кто-кто?» «Четырёхглазый. В жизни не слышал такого имени, а почему ты да спрашиваешь?» «Все здесь боятся Четырёхглазого. Он правит подземным царством и всех страшно угнетает». Гарольд Иванович снял очки, прикрыл их ладонью, покачал задумчиво головой. «Нет. Не приходилось слышать такого имени. «Но кто же правит этим царством?» — не сдавался Пашка. «Кто командует этими... Ну, с палками?» «Лемурами?» «Пускай лемурами! Кто сидит на троне в тронном зале? Кто заставляет гномов приносить ему драгоценные камни? Кто убивает неандертальцев? Кто держит людей в камерах? Неужели вы не знаете?» «Как? держат людей в камерах? Угнетает неандертальцев здесь? В царстве свобода и порядка?» «Не представляю. Мальчик, тебя ввели в заблуждение». «Но кто здесь главный?» «Ума не приложу, я никогда об этом не задумывался. Наверное, кто-то правит, но я же учёный и романтик. Я занимаюсь своими делами, я не вмешиваюсь в окружающую жизнь». «А кто вас кормит? Кто сделал вам эти кресла и стеллажи?» «Паша, дорогой мой, ты мне надоел», — сказал Гарольд Иванович. «Ты всё время задаешь нетактичные вопросы. Я же тебе сказал, совершенно не представляю, что происходит вокруг. Я живу как бы в башне из кости, я изолирована от мира и выбираюсь отсюда только на экскурсии в поисках насекомых». «Странно», — сказал Пашка. «Он не верил этому кабинетному учёному». «Что же мы должны сказать вашему брату Семёну Ивановичу?» — спросила Алиса. «Вы не хотите возвращаться?» «Ты угадала. Не хочу». «Может, вы напишете ему письмо?» «Здесь очень плохо с бумагой». «Но вы ему посылали письмо на золотом листке». «Золото денег стоит», — отрезал Гарльт Иванович. «Скажите Семёну на словах, чтобы не беспокоился и не вмешивался в мои дела. Сколько нужно повторять одно и то же?» «Хорошо, мы пойдём», — сказала Алиса. «Возвращайтесь и забудьте о том, что видели. Я устал и не буду вас провожать». «До свидания». Гарльт Иванович не ответил. Пашка первым пошёл к двери, Алиса за ним. Они вышли на лестничную площадку, закрыли дверь, щёлкнул замок. И тут же они услышали, как звякнула цепочка. Молча они прошли коридором, вышли в тронный зал. Там было пусто и тихо. «Он и есть четырёхглазый», — сказал Пашка, глядя на пустой трон. «Помолчи», — сказала Алиса. «Здесь слушают. Нам бы скорее добраться до лодки». «Точно», — согласился Пашка, «но...» У выхода из тронного зала начал сомневаться. «И моих правилах бросать угнетённых на произвол судьбы». «Пашка». «Правильно. Мы вернёмся. Пашка». 12 лет, Пашка, и знаю, что говорю». Дверь из тронного зала медленно распахнулась. Два чудовища, что стерегли её с той стороны, скалились, заглядывая внутрь. «Скажите, как вас назвать?» — спросил Пашка, который совсем расхрабрился. «Мы тролли» ответил одно из чудовищ и щёлкнуло зубами так, что уши заложило от грома. Охранники лемура стояли поодаль палки наготове. «Господин Гарольд четырёхглазый», — сказал Пашка, — «велел нас отпустить». И он пошёл по коридору прочь от тронного зала. Охранники шли сзади. «Видишь», — Пашка наклонился к Алисе, — «они не возражали». «Это ничего не значит», — сказала Алиса. «Не исключено, что он всё же просто эгоистичный учёный, который ничего, кроме своих пауков, не видит и в самом деле не подозревает, что происходит вокруг». «А кто же тогда здесь правит?» «Не знаю, не видела». «Ты наивная или притворяешься?» «Я осторожная», — улыбнулась Алиса. Пашка спросил, «А почему он назвал их лемурами? Ведь лемуры — это такие обезьянки. У Аркаши был лемур маленький, как белка, только без хвоста». «Я думаю, что обезьянок назвали лемурами в память об этих, о жителях подземелий, наверное, потому что они ночные». «Эх, скорее бы выбраться. Мы бы такую экспедицию организовали. И главное, освободили бы угнетённых». «Я думаю, что Гарлет Иванович именно этого и боится», — сказала Алиса. Эта мысль пришла ей в голову, потому что лемура остановились перед лестницей, что вела в камеру, ту самую, из которой их час назад увели. Лемур сказал хрипло. Иди. «Наверх». И в самом деле, откинув люк, Пашка оказался в загончике с решёткой. Решётка была закрыта. Люк захлопнулся. «Вот этого я от него не ожидал», — сказал Пашка. «А я, к сожалению, ожидала», — ответила Алиса.